Глава шестая После этого потекли дни наружного спокойствия и скрытого разлада. Чарльз схватил инфлюенцию в очень тяжелой форме. Едва удалось избежать воспаления легких. Трудно послать за человеком и объявить ему, что любишь его жену, когда сам прикован к постели. Он лежал взбешенный своей слабостью и беспомощностью, проклиная появление Юджина. До него доносились взрывы смеха, крики играющих в хоккей мужчин, отдаленный свист коньков на льду. Как только наступило улучшение, все стали навещать его, и он испытывал обычное раздражение выздоравливающих против всего и всех. Тони зашла с Леди Марией и на несколько минут осталась с ним одна. Они взглянули друг на друга в серебристом зимнем сумраке. Чарльз мысленно проклинал свою слабость. Тони, нерешительная, робкая, в отчаянии от того, что не находила нужных слов, терзалась двумя воспоминаниями о минутах, проведенных с Чарльзом здесь, в этой комнате, и о возвращении Юджина. Ей казалось, что всякая способность чувствовать умерла в ней так измучилося она самоанализом во время болезни Чарльза то время когда она просыпалась с надеждой увидеть Чарльза и засыпала с мыслью о завтрашнем счастье казалось бесконечно далеким, прожжённым в полусне мир в котором она жила теперь был вполне реальным и осязаемым мне надо идти сказала она нерешительно — Милый, — прибавила она быстрым шепотом, — иди, — холодно ответил он, сердясь на ее шепот, на свою болезнь, на перемену в Тони, на ее внезапный румянец, быстрое движение. — Понимаю, — сказал он уже другим голосом. — Если б я только могла сказать ему, — устало думала Тони, сидя у камина в просторном холле. Но что может она сказать ему? Она была честна сама с собой. Будь Чарльз с ней теперь часами, она все равно ничего не сказала бы. В холле никого не было. Даже Джеймс убежал с мужчинами. Тоня растянулась в широком кресле. В сотый раз переживала она тот единственный вечер. Никакая любовь на свете не могла примирить ее с ним. Тот скрытый инстинкт, который охранял ее в одинокие годы ее замужество, оказался тяжелым пуританским наследством, и она не умела победить его. Общество, в котором вращалась Тони, прощало и допускало тот факт, что молодая и красивая женщина, постоянно покидаемая мужем, находит себе утешение. У Тони было несколько приятельниц, променявших свою неудачно сложившуюся семейную жизнь на другую, более счастливую. Она не задумывалась много над этим вопросом, но поступала, как все, и гостеприимно открывала им двери своего дома. Но сама она не примкнула к искательницам счастья. Те мужчины, которые любили ее должны были довольствоваться ее дружбой. И она всегда умела удержать ее на должной высоте, что удается только очень обаятельной, бессознательно добродетельной женщине, знающей цену чувству и хранящей воспоминания о любви. Но появился Чарльз и уничтожил все сознательные и бессознательные преграды, И воспоминание любви было унесено этим сильным потоком без всякого сопротивления, как увядший цветок. Оно уже не было воспоминанием о любви. То, что принимаешь за любовь в восемнадцать лет, кажется потом милым, немного смешным, очень трогательным чувством. На это чувство смотришь другими, знающими глазами, как смотришь на свои старые детские игрушки. Тоня и так много хотела сказать Чарльзу. После этого короткого свидания, которое по какой-то странной причине пропало даром, она совсем упала духом. Она считала часы до свидания с ним, и этот час настал. И это было все. Она вдруг вскочила. Она должна видеть Чарльза. Она пойдет к нему и проведет с ним «Несколько чудесных благословенных минут. Она должна пойти к нему!» Тони встала и смяла папироску. Голос Юджина окликнул ее. «Ты уходишь? Посиди со мной, пока я чего-нибудь выпью!» Юджин не переносил одиночества даже в течение пяти минут и всячески избегал его. Во время своих путешествий он готов был болтать с совершенно неинтересными ему людьми, лишь бы не оставаться одному. Он выпил виски почти без примеси содовой воды и, сидя верхом на стуле и качая ногой, стал с живостью описывать тони свое катание на коньках. Он был хорошим спортсменом и любил об этом говорить. «Гаскоинт содрал себе всю кожу на щеке, бедный мальчик!» — весело сообщил он. — А ты что делала? — Ничего, — ответил и Тони. Уедем отсюда завтра, — сказал Юджин. После Нового года Париж будет вполне обитаем. Я телеграфирую Ритцу. Я видел не платье, а мечту, — хотел он сказать, но промолчал. Не платье, а мечта было на Каи. Актрисе с очень громкой и сомнительной репутацией. Юджин засвистал. В Париж? Одному, да за непростительная глупость предложить тони поехать вместе он закурил папиросу и спросил я думаю тебе хочется в париж или ты думаешь остаться здесь я не хочу тащить тебя так далеко если тебе это не интересно понимаешь тони взглянул на него и улыбнулась может быть через некоторое время а сейчас тею марию может обидеться — Как хочешь, — согласился Юджин. — Я пришлю тебе платье, которое я присмотрел для тебя, деточка. Он встал и взял ее под руку. От него слегка пахнуло виски, когда он прибавил. — И все, что ты только захочешь. Они уехали в город вместе, и тони не могла проститься с Чарльзом. Леди Мария как бы случайно сказала об этом Чарльзу и сухо прибавила. Юджин уезжает завтра в Париж, если только не улетит еще сегодня вечером. Он страдает манией передвижения, по-видимому. Она бесцельно ходила взад и вперед по комнате, переставляя стоявшие на своих местах вещи и без умолку говоря о самых разнообразных вещах. Выйдя из его комнаты, она тяжело вздохнула и медленно пошла по коридору. Когда она вошла в холл, Джордж и Тенвилл встали ей навстречу. Леди Мария заметила, что Джордж была в костюме старого мужского покроя и курила сигару, что она делала обыкновенно только для того, чтобы подчеркнуть свое стремление к равноправию женщин. Леди Мария любила Джордж, но Джордж не всегда подходил к домашней обстановке. В ней были все лучшие качества, раздражающие окружающих. И ее добродетели не были назойливы, но невозможно было не ощущать постоянно их существование. Она не ходила в проливной дождь навещать больного арендатора, нуждающегося в помощи и сочувствии, и живущего за пять миль. Но когда спрашивали о его здоровье, она своим обаятельным голосом давала о нем самые подробные сведения, так что окружающие чувствовали себя совершенно бесполезными в этом деле. В это утро Джордж и Тенвилл занимались статистикой здоровья. Джордж давала ему ясные и сознательные объяснения, он дразнил ее. «Я кое-что знаю об этом, — серьезно сказала она, указывая на процент смертности в чрезмерно заселенных кварталах. «Но они должны были бы знать», — смеялся Тенвилл, смотря на ее учтиво огорченную улыбку и любуясь ее строго очерченными губами и великолепными зубами. «Но почему?» — спросил Джордж. «Тенвилл хотел сказать, потому что такое свежее нетронутое существо, как вы, не должно копаться во всем этом. Мне это неприятно». «И скажи он так». Джордж бы стала самой робкой и самой счастливой женщиной на свете. Но он сказал с хитрой усмешкой, «У вас неподходящий размер ботинок для такого рода работы». Она густо покраснела и почувствовала, что он смеется над ее деятельностью. «У вас прелестные ножки», — продолжал Тенвилл. Джордж беспомощно посмотрела на него, а леди Мария шутливо заметила, — Разве вы еще не знаете, мой милый Тенвилл, что Джордж готова описывать любое физическое достоинство или недостаток перед целой комиссией, но в частной жизни малейшие упоминание о чем-нибудь интимном, скажем, о щиколотке или ступне, оскорбляют ее скромность? «Мама, вы прелесть, но вы говорите нелепости!» — воскликнул Джордж. Она встала и пошла к открытой двери. «Тетя Сторнуэй едет!» Леди Мария сдержала восклицание, от Джордж выбежала навстречу. Ее голос донесся к сидящему камина. «Как мило, что вы приехали, да еще в такой холод!» Она вошла, ведя под руку тетю Сторнуэй. Тетя Сторнуэй, от души ненавидимая леди Марии, жила в небольшом домике на другом конце парка. Она была теткой сэра Джорджа и, прожив почти всю свою жизнь в Пэддоксе, старалась дать почувствовать леди Марии, что последняя присвоила себе ее права. Достигнув того полного расцвета эгоизма, который не поддается никакому оружию, как бы сильно оно ни было, тетя Сторнуэй была блестящим примером того, чем не надо быть». Она была любопытная, нудная, жадная женщина и глубоко верила в свой гениальный дар вести и устраивать чужие дела. Джорджину она искренне любила. «Я рада видеть вас, Мэри, хотя вы и не навестили меня», сказала она леди Марии. «Я была так уверена, что вы заедете к нам», любезно ответила леди Мария. «Я приехала», — невозмутимо продолжала тетя Сторновой, «чтобы переговорить с вами о девушках и молодых людях, гостящих здесь, и о вечере, устроенном ими, вероятно, с вашего ведома, Мэри, в помещении приходской общины». «Я не удивляюсь, что вечер вам понравился», — с энтузиазмом воскликнула леди Мария. «Некоторые из этих сцен были действительно очень хороши. Правда, в Оксфорде есть прекрасное драматическое общество, и оба Гаскойна состоят его членами. Именно мистер Гаскойн был автором того, что я могу назвать плачевнейшим скетчем. «Я говорю о выступлении предполагаемой дивы», сказала тетя Сторнуэй ледяным тоном. «Более некрасивого представления я никогда не видела». Накрашенное лицо, слишком красные губы, в высшей степени вульгарные телодвижения и этот громадный бюст. «Я ничего не могу поделать с бюстами Примадон. И они сами, впрочем, тоже не могут», — рассмеялась леди Мария. «Но, как бы то ни было, это большое достоинство для настоящей дивы. Можете ли вы себе представить Элизабет с современной фигурой?» Это не оправдает ожиданий публики. «Я могу только сказать», — холодно заявила тетя Сторновей, что появление этих двух молодых людей было оскорбительно для публики. Лицо эстоса Доуланса стоило запечатлеть, а у викария, очень прилежного и скромного юноши, осталось должно быть очень тяжелое впечатление от нравов и морали тех, среди кого ему придется работать. Ваши гости поставили его этим представлением в очень затруднительное положение, потому что он должен написать рецензию о нем в еженедельник векария». Леди марии расхохоталась. Тетя Сторнова грозно посмотрела на нее. «Мне приходится сказать вам, Мэри...» что вы с совершенно неподобающим легкомыслием относитесь к этой истории. Это не может, однако, заставить меня простить ее. Я допускаю, что в настоящее время разница между мужской и женской фигурами очень незначительна. Я сожалею об этом и объясняю это только дурацким капризом моды. Но пусть это причуда не идет дальше бессмысленного следования за модой. Нельзя же допустить это вульгарное смешение манер и выражений. Мы все, в особенности те из нас, которые по своему замужеству или другим общественным обстоятельствам пользуются известным влиянием, должны бороться с женоподобием, которое угрожает мужественности, равно как и с нелепым мальчишеством, позорящим женственную прелесть. мальчишество Представьте себе это слово, примененное к сорокалетним женщинам, стриженным и худым, как палки, а не к представителям настоящей мужской силы. Вчера вечером ваши гости устроили возмутительный спектакль. «Я уважаю, вы уважаете меньше всего моих гостей и меня, дорогая софи с горькой учтивостью сказала леди Мария. «Простите меня». Я должна вас оставить, потому что меня ждут. Джордж позаботится о вас. Вам необходимо согреться с дороги. Тенвилл, страшно веселившийся, встал и пододвинул стул. «Выпейте стаканчик портвейна», — предложила Джордж. «Это вас согреет. Я сейчас принесу». Как только она вышла из комнаты, тетя Сторнуэй уставилась на Тенвилла. «До меня дошли». «Кое-какие слухи!» – многозначительно проговорила она. «Хорошие, полагаю», – ответил он сладким голосом. «Вы бездельник?» – строго спросила тетя Сторнуэй. «Надеюсь, что да», – мечтательно ответил Тенвилл. «Вы надеетесь?» Тенвилл уже не веселился больше. Вмешательство тети Сторнуэй раздражало его. Он не мог допустить вторжения в свои мысли и чувства. Он уже не сомневался в своем отношении к Джордж, но еще только стремился к счастью и жил в мире надежд и мечтаний. Нужно было защитить хрупкие стены этого мира от угрожающих им ударов дерзкого любопытства. Он обрушился на нее целым потоком лести. «Я был глубоко захвачен вашей речью», о современной распущенности леди Сторма Течение ее мысли изменилось. Она с достоинством наклонила голову. «Я рада, дорогой мистер Бентинг. Простите, Бенлил. Я рада, что вы разделяете мои взгляды. Я не понимаю, как моя невестка может поддерживать этих кривляк». Джордж прошла через холл в погоне за убежавшим щенком. Тенвилл увидал в глазах тети Сторновой то же выражение, которое предостерегло его раньше. Он почувствовал себя потерянным и решительно встал, но большая, украшенная прекрасными, давно нечищенными кольцами, рука тети Сторновой легла на его плечо. «Мистер Энвилл, я чувствую, что могу откровенно говорить с вами по одному вопросу я хорошо разбираюсь в человеческих чувствах и знаю что этот вопрос одинаково близок как мы ему так и вашему сердцу джорджина моя племянница я уверена что мэри корк не поможет вам в этом деле она это очень любезно с вашей стороны с ненавистью прервал ее тэнвилл но я у джорджины нет отца с которым вы могли бы поговорить об этом». С безжалостной сладостью продолжала тетя Сторнувэй. «Сама она скрытна, я бы сказал, немного застенчива в отношении чувств». Тенвилл был не в состоянии стряхнуть с себя эту тяжелую руку. Его гнев сменился воспоминанием. Он вспомнил, как они гуляли как-то в сумерки. Первая звезда дрожала в небе. Под их ногами расстилалась короткая мятая трава. Они прошли мимо коттеджа с освещенным окном. До них донесся незабываемый запах горящих дров. В этот тихий вечерний час они были спокойны и радостны. — Итак, я скажу Джорджине, что я переговорила с вами. Порыв злобы оторвал Тенвилла от этого воспоминания. — Я надеюсь, что вы не сделаете ничего подобного. — резко воскликнул он. — Необходимо маленькое содействие, — не унималась тетя Сторнуэй. — Я изучила Джорджину и знаю все. Джорджина вошла в комнату с пойманным щенком на руках. — Какой у вас обоих серьезный вид, — заметила она. — Мы обсуждали с мистером шусмитом очень важный вопрос, дорогая, — ответила тетя Сторнуэй. — В чем дело? — спросила Джордж. Или это выше моего понимания? Таких вещей очень много. Правда, когда я слушаю споры Кит, Оуэн, Марка, Гаскоин о телосложении или о Лиге нации, я чувствую себя ужасно бестолковой. Мистер... Э, мистер Понтелл, благодарю вас. И я рассуждали о любви, объявила тетя Сторнуэй, пристально смотря на Джордж. Никогда не думала, что вы так сентиментальны. Расхохоталась Джордж. «В связи с тобой и с ним!» Выпалила тетя Сторнуэй. Джордж встала, выпустив щенка из рук. Слабый румянец окрасил ее щеки. Она спокойно перевела взгляд с леди Сторнуэй на Тенвилла, надеясь, что никто из них не догадается, как болезненно забилось ее сердце. Ей захотелось провалиться сквозь землю. «Но так как земля!» дружественно не разверзлась перед ней, она нашла в себе смелость ответить. — Теперь я вижу, что вы действительно сентиментальны. И Тенвилл сыграл на вашей слабости. Она закурила папиросу и вышла, а Тенвилл мысленно посылал на голову леди Сторновой самые ужасные проклятия. Он встал и, не прощаясь, вышел из комнаты. Светлой и прекрасной была пора зарождение чувства. Теперь же эта сумасбродная старуха растоптала цветы счастья, которые они так робко оберегали. По глазам Джордж он видел, что она поверила. Он наткнулся на бледного и слабого Чарльза, входившего в курительную комнату. — Поправляйтесь, — угрюмо спросил его Тенвилл. — Хочу сделать усилие. «Поехать в город и приняться за работу», — ответил Чарльз. «Самое верное средство — избавиться от хандры». Тенвилл поглядел на него. Замечание Чарльза нашло отклик в его мыслях. «Мне тоже следовало бы уехать», — медленно произнес он. «Едем». «Ровно в четыре», — сказал Чарльз. Тенвилл согласился. Он хотел видеть Джордж. В течение этой счастливой недели... Видеть ее стало для него необходимостью, но теперь к этому желанию примешивалось чувство раздраженного самолюбия. Он прошел по главной аллее, и до него явственно донесся высокий голос тети Сторнуэй. «Все к лучшему, дорогая моя! Я все выведал у этого молодого человека. Правда, он не так уж молод, но и ты уже не девочка. Я слышал, что он богат». И милый голос Джордж ответил, «Вы хотите помочь мне, я понимаю, но, видите ли, ничего не было». Тенвилл бежал. Он слишком хорошо знал Джордж, чтобы не понять, какую пропасть вырыла между ними выведывание тети сторноуэй Своим признанием он мог только увеличить ее. «О, я должен это выяснить», — злобно сказал он.